тоже? Понятно. Ну, бывай, бывай. Положив трубку, цихоня сообщает. Разрезали автогеном на куски, на переплавку. И маленькую? Все подчистую. Иван Александрович сам присутствовал, да еще Богаткин и Зачек уж очень злы были на этого лесных. Черт! Азиатчина! Форменная азиатчина! Шарахаемся, как Не найдя подходящего выражения, Василий Данилович еще раз чертыхается, цихоня шутит. Это теперь вам материал для мемуаров. Благодарю покорно. Ограничившись этой репликой, что еще скажешь, академик переходит к другому вопросу. Некоторое время министр и Челышев еще занимаются разными делами научно-исследовательского центра. Неслышно открывается дверь, к столу подходит Валерия Михайловна. Василий Данилович, «Вас вызывают по-городскому. Будете говорить?» Беспокойно заерзав, Челышев смотрит на часы. Хм. «Уже почти половина третьего. У него вырывается... она?» Валерия Михайловна понимает, она — это жена Челышева, Анна Станиславна. Старожилы металлургии знают, что еще во времена Новоуралстроя она в два часа дня неизменно звонила Челышеву в кабинет, Или по телефону разыскивал его в цехах, приказывал идти обедать. И главный инженер разводил руками перед участниками разговора, обсуждения объявлял перерыв, но Анны Станиславны не ослушивался. Теряется он и сейчас. Скажите ей, скажите, что уже уехал. Пожалуйста, Валерия Михайловна. Улыбнувшись, бывалая секретарша уходит. Есть чем улыбнуться. Удивительный этот челышев не боялся аварий, побегов чугуна, взрывов у доменных печей, не испугался рассерженного Сталина, а перед женой трусит. Василий Данилович наскоро заканчивает свои дела, прощается. Цихоня провожает почтенного посетителя в приемную. Там снова все встают, едва появляется министр. Этой субординацией послушен и директор Кураков, и он тоже поднимается. Челышев пожимает крупную пятерню Цихони. «Да вот еще что! Надо же узнать, каковы новости насчет ликвидации министерств. И разразится ли она, эта нависшая гроза?» Академик без стеснения спрашивает. «Что же я скажу Александру Леонтьевичу? Уезжаю-то я из министерства, а что застану здесь, когда вернусь?» «Министерство и застанете, нас это не коснется». Благодушно ответствует Цихоня и добавляет. Передайте ему, сердечный мой, привет. Все, кто находится в приемной, в один голос присоединяются. И от меня ему привет. И от меня тоже. Все? Нет. Петр Головня молчит. Улыбку и поклон Анисимову шлет и Валерия Михайловна. Скажите Александру Леоничу, что мы все ждем его снова в Москву. Да, да, подтверждает Сухоня, ждем, и, глядишь, дождемся. Петр Головня по-прежнему безмолвствует, рот плотно сомкнут, В серые цвета стали глаза непримиримы. Василий Данилович невольно косится на него. Да, этот взял курс и не вихляет, и, видно, ничего не забыл, ничего не простил. Еще раз кивнув всем Челышев, оставляет кабинет. В столицу Тишландии 16 советских людей делегация на международную промышленную выставку прилетели вечером. Из аэропорта отправились на такси в отель. Описание северного города с его уютными особняками, внушительными офисами, тянущимися к небу тирхами и католическими храмами Описание его вечерних огней, его магазинов и лавчонок, ресторанов и уличных кухонек закусочных пусть останется за пределами нашего рассказа. На утро покатили в советское посольство. В приемной не пришлось ждать ни минуты. Едва туда вошли, дверь кабинета распахнулась, на пороге стоял улыбающийся Анисимов. Заблестевшими глазами он радостно смотрел на земляков одетых в московские нищегольские пиджаки, в широковатые незаграничного покроя брюки. Прошу, товарищи, ко мне, прошу. В кабинете уже находились и несколько сотрудников представительства.